Глава 18 Я пришел, как и обещал. Кайль. Знаешь, Даррен оторвался от одного из фолиантов, которые мы принесли в комнату из библиотеки. Не то чтобы я ленился, но мне кажется, ты не найдешь здесь ответ на волнующий тебя вопрос. Несмотря на друга, медленно прикрыл глаза, прекрасно понимая, что он прав. Эти фулянты были в свободном для адептов доступе, поэтому на редкую и действительно важную информацию можно было не рассчитывать. «Смотрю», — Дар отложил читаемое в сторону, откидываясь на спинку кресла. «Тебя волнует не только ваша старая связь». «Я прав?» Не спешил что-то отвечать, вновь вспоминая, как загорелся Риона, со всей уверенностью заверяя, что залезет к синеволосой Магиане под юбку. «Я не хотел этого. Не мог допустить». «Тиара связана со мной, и я не собираюсь чувствовать, как она там извивается от удовольствия под этим сморчком». От данной мысли накрыла злость. Пальцы сильнее стиснули страницу, а слух уловил звук рвущейся бумаги. Кайл кинулся ко мне даран. "Ну что ты творишь?" вздохнул он, осторожно забирая у меня фолиант и откладывая его в сторону. "Источник знаний, ты здесь при чем? Не стоит так злиться из-за этого придурка и синеволосой девчонки." Уж ты правда, думаешь, что она скажет ему «да»?» «Верится с трудом, если честно», — хмыкнул Дар. «Она высокомерная дикарка, придурковатый не в ее вкусе. Слова друга немного успокоили, но ненадолго. А даже если у них что-то и будет, тебе-то какая разница?» Продолжил Даран, вновь поднимая градус напряжения в комнате. «На вас двоих артефактов сокрытия. Вы не чувствуете эмоции друг друга только раны. Так что даже если она и попадет к Риону в койку...» и не испытаешь на себе ее состояние». Гневно, стиснув зубы, фыркнул, поднимаясь на ноги. «И что опять я не так сказал?» закатил глаза Даран. «Странный ты стал какой-то. А ты бы на моем месте не стал странным?» Резко обернулся, смотря в глаза парня, который, сколько я упомню, всегда был на моей стороне. «Прости». Устало вздохнув, направился к окну. «Нервы ни не к черту. Не понимал, почему я так зол. Какая мне вообще разница, под кем она?» — спросил я у себя. — Да пусть хоть со всей Академии перекувыркается. От этой мысли стало еще хуже. «Дьявол — Дьявол! Шумно втянув носом воздух, я взлохматил волосы. — Ты это, — послышалось осторожно за спиной, — заинтересован в теаре, что ли? — Она мне не нужна. Сказанные мной слова были правильными. — Я так считал. Просто не хочу, чтобы во время нашей связи к ней кто-то прикасался. — А, понял. Он готов был поспорить, что Даррен в этот момент кивнул. «Считаешь, что, прикасаясь к ней, прикасаются и к тебе? Я прав?» «Прав», — Сорвалась холодная с моих губ. Да. По комнате пролетел тяжкий вздох друга. «Нелегко тебе. Ни за что не хотел бы оказаться на твоем месте». «Ладно», — собравшись силами, я направился к столу. «Давай еще немного поищем. Мало ли, чем черт не шутит. Да без проблем». Дарен последовал за мной, но тут по комнате пролетел звук тихого стука. «У тебя появилась временная пассия, которую я не знаю?» Брови дара вопросительно взметнулись вверх. «Не милей чушь!» — отмахнулся я, шагая к двери и распахивая ее. «Кайль! А ты что здесь забыла?» Лайла, прилипчивая девица, абсолютно неуважающая себя, стояла на пороге моей комнаты. В ее глазах виднелось ехидство, плохо прикрытое наигранным беспокойством. «Я понимаю», — с печальным видом заговорила она, — «строю себя не весь кого. У тебя новая девушка, и не претендую ни на что. Какая еще девушка? Какого черта ты несешь? Но беспокоюсь о тебе, потому что ты мне дорог, и я не хочу, чтобы тебя водила за нос это бесстыжие». «О чем речь?» Я сложил руки на груди, смотря на дальнюю родственницу короля сверху вниз. «Тиара!» Голос Лайлы был вкрадчивым, но я не верил в ее добрые намерения. «Мне каждое слово из тебя клещами вытягивать?» Старался не выказывать эмоции бурлящих под кожей, но удавалось с трудом. «Она лицемерная дрянь, не заслуживающая твоего внимания!» выпалила Лайла, гордо задирая подбородок. «Следи за своим языком!» Из моего горла вырвался предупреждающий рык. «Прости!» Пришедшая девица тут же залебезила, протягивая ко мне руку, пытаясь прикоснуться. Но один мой леденящий душу взгляд заставил ее передумать. «Я просто...» — схлипнула Лайла. «Просто не хочу, чтобы она обманывала тебя. Если нечего сказать по существу, уходи». Я потянул ручку на себя, намереваясь захлопнуть дверь перед носом этой ненормальной. Но тут Лайла выпалила. «Вся академия говорит, что Тиара сегодня обнималась с реном посреди коридора». Услышанная вызвала ледяную волну по коже, а затем прилив жара, сопровождаемый яростью. «Она строит глазки тебе, а потом бежит к нему». Девица едко выплевывала каждое слово, отслеживая мою реакцию. Сегодня вечером они собирались на прогулку. Лина и Мишель лично это видели и слышали. Они готовы подтвердить... «Уходи», — равнодушно произнес я, хотя далось мне это с огромным трудом. Сделал шаг назад, закрывая дверь. «Кайль!» — забарабанила в деревянное полотно ненормальное. «Я говорю правду, Кайль!» — орала она на весь коридор. «Я была тебе верна, тебе одному, а ты выбрал двуличную гадину!» «Успокойся», — кинулся ко мне Даррен, когда я тяжело дыша сжал пальцы в кулаки. «Не слушай ее. Оставайся здесь». Кинув на друга беглый взгляд, я призвал портал, настраивая его на местонахождение Тиары, ведь метка на ее руке позволяла мне это. Переход был быстрым. Я бесшумно вышел в комнате синеволосой Магиана рядом со шкафом. Девушка, распахнув входную дверь, стояла ко мне спиной и не замечала моего присутствия. Я не видел, кто к ней пришел, но сразу стало ясно, когда слуха коснулся ненавистный мужской голос. «Ну что, моя фиалка, я здесь, как и договаривались. Весь вечер и ночь в нашем с тобой распоряжении».